Четвёртое. Красно-жёлтый трамвай дребезжа и постукивая колёсами на стыках рельсов, полз от разворотного кольца к улице Якуба Колосо. Кольцо располагалось напротив гастронома, в котором работал Николай. И со ступеньки у входа в магазин было видно, как трамвай подъезжает к Диспетчерской, замирает ненадолго, а затем отправляется по маршруту. Но сейчас Николай ждал его на остановке. Предстояла поездка в психоневрологический диспансер. Алексеевна рассказала, как туда доехать и к кому там обратиться, заодно как себя вести. Николай испытывал небольшой мандраж, как там дело повернётся. Подошёл трамвай, распахнулись двери. Лосев поднялся по ступенькам, приобрёл билетик у кондуктора, заплатив 3 копейки и сел у окна. Шёл десятый час утра, будний день, пассажиров мало. Трудится народ. Это перед сменой, а затем по окончании её в транспорт не пробиться, так ему сказала Алексеевна. Сам же Лосев ехал в трамвае в Минске в первый раз. До сих пор как-то не случалось. Просто было незачем. Дребезжа стальными сочленениями трамвай неспешно полз по рельсам. Николай смотрел в окно. Улица Седых, где он жил, находилась на окраине, а сейчас он ехал в центр. Открывавшиеся виды не внушали. Кое-где стояли новые дома и строительные краны, остальное выглядело блёкло. Частный сектор с серыми домами и заборами, двухэтажные бараки и сортиры во дворе. Улицу, по которой шел трамвай, покрывал потрескавшийся асфальт с выбоинами. Выходившие на нее другие направления, кое-где имели мостовые из булыжника. Транспорта на улицах немного, в основном грузовики. Все капотные, с деревянными бортами или же фургоны с тентом, иногда оббитые металлом. Легковые автомобили, большей частью старые, попадались даже М-ки. Николай их видел в фильмах про Великую Отечественную войну. Были и победы, а ещё москвичи и волги. Двадцать первая, конечно. Некоторые несли на капоте блестящую фигурку оленя. Николай знал, что такие машины редкие. Редкие они сейчас. Фигурку оленя Волга потеряла в 1961 году. В прошлой жизни побывал на выставке ретроавтомобилей, там ему её рассказали. Ну а здесь, пожалуйста, катаются трамваи вплоз в плотную застройку. Двух-, трёх- и пятиэтажные дома, сложенные из кирпича и оштукатуренные. Приближался центр города, как понял Николай. Появилась площадь, продолговатая, большая, площадь Екуба Колосо. В ту пору на ней ещё не было величественной скульптурной группы, посвящённой классику белорусской литературы и подземного перехода. Удивительно, но даже здесь, выходящая на неё с правой стороны улица, несла булыжное покрытие. Улица Веры Хоружей. Асфальт на ней появился позже, а известный Комаровский рынок представлял собой небольшую грунтовую площадку, где нередко торговали стелек. Эти и другие интересные факты из истории Минска предоставлены автору писателем Анатолием Матвиенко. Он жил в ту пору в Минске и хорошо его запомнил. Трамвай пересек Ленинский проспект, выбрался на улицу Первомайскую, покатил по ней. Остановок никто не объявлял, и Николай ориентировался по названиям улиц, которые считывал с табличек на домах. Красноармейская, Энгельса и Ленина. Следующая стадион Динамо. Здесь он вышел и вертя головой по сторонам, чтобы под колёса не попасть. Пересёк улицу перпендикулярно стадиону. Никаких знаков перехода не имелось, как и светофоров, даже в центре. Движением управляли регулировщики с палочками в белых кителях, фуражках и перчатках. Табличка на стене дома подтвердила, что он вышел на Октябрьскую. Поserdeнии её бежали рельсы, только Лосев ждать трамвая не собирался и пошёл по тротуару. Время позволяло. С левой стороны тянулись производственные здания, сложенные из кирпича и похоже, что ещё до революции. Выглядит весьма уныло, хотя жизнь кипит. Из ворот ближайшего завода выезжали грузовики. В кузовах он рассмотрел знакомые ящики с бутылками. Водочку везут. Главный герой проходит мимо главного предприятия знаменитого белорусского кристалла. Кто-то попотеет, разгружая. Алексеевна нашла ему подмену в этот день, но ну, а завтра всё зависит от итогов встречи. Наконец он подошёл к нужному зданию. Вывеска у входа сообщала: Республиканский психоневрологический диспансер. В ту пору диспансер располагался на улице Октябрьской, а не Бехтерева. Николай поднялся по ступенькам и, открыв дверь, вступил в холл. К регистратуре подходить не стал. Если ему правильно сказали, это не потребуется. Он поднялся на второй этаж и найдя нужную дверь, постучал в дубовое полотно. "Да!" раздалось из-за двери. Николай потянул ручку на себя и вошёл. В небольшом кабинете за столом, заваленным бумагами, сидел мужчина средних лет, ни в малейшей мере не походивший на образ профессора из фильмов: ни очков, ни встрёпанных волос, круглое лицо, лысина, двойной подбородок, набегавшая на рубашку Он почти скрывал узел шелкового галстука. — Здравствуйте, — сказал Лосев, — вам насчет меня звонили. Я Борис Михайлович Коровка. Было вроде, — протянул толстяк, почесав висок у края лысины. Только что конкретно не запомнил. Что-то там не так с диагнозом. — Именно Семен Прокофьевич, — подтвердил Лосев. Как зовут профессора, он прочел на табличке на дверях. — Проходите, — указал на стул хозяин кабинета. — Документы принесли? — Да. Николай выложил на стол паспорт, справку и удостоверение инвалида. Любопытно произнёс профессор, все их рассмотрев. Не согласны, значит, вы с диагнозом. Он ошибочный, ответил Николай. Сомневаюсь, собеседник покрутил лысой головой. Мы в таких делах не ошибаемся. Но проверить можно? Николай вытащил из лежавшей на коленях сумки бутылку коньяка и палку копчёной колбасы. Взять их посоветовала Алексеевна, заплатил он сам. Николай выложил гостинцы перед профессором. Тот одобрительно хмыкнул, рассмотрев этикетку на бутылке, затем вытянул ящик стола и сложил в него угощение. Взамен достал картонную папку и извлёк из неё потрёпанный листок с машинописным текстом. Прочитайте, а затем перескажите собственными словами. Тест обычно непосильный для дебилов. Николай пересказал. Профессор почесал в затылке и достал другой листок. На нем хаотично были разбросаны линии и геометрические фигуры. «Расскажите, что вы видите?» Тест на воображение. У дебилов оно отсутствует. «Вот ворона на кусте», — указал пальцем Николай. «Эта девушка смотрит вдаль. Грустная чего-то. Здесь, похоже, ящерица». «Хм», — сказал профессор. «Ну а здесь...» Он протянул другой листок. Николай не выдержал и рассмеялся. «Что смешного?» – удивился хозяин кабинета. «Хе-хе, извините, анекдот пришел на память». «Расскажите», – предложил профессор. Психиатр показывает пациенту листок с треугольником и просит сообщить, что он видит на рисунке. «Палатка, а в ней мужчина и женщина занимаются любовью». «Хм», – произносит доктор. «Ну а здесь?» Он показывает рисунок с квадратом. «Это кровать, на которой двое занимаются любовью». «А вот это», – психиатр демонстрирует круг – Это иллюминатор корабля, а в каюте двое занимаются любовью. Врач рисует на листке зигзаг. Ну а это что? Доктор. Да вы просто сексуальный маньяк, отвечает пациент. Собеседник хрюкнул и захохотал. Я в такой интерпретации этот анекдот ещё не слышал, сообщил, перестав смеяться. Говорят обычно так: "Что-то у вас все мысли о разврате, батенька", замечает психиатр. "Сами виноваты. Для чего похабные картинки мне показываете?" отвечает пациент. "Вы откуда про маньяков знаете?" "Так, читаю много", выкрутился Лосев. "Я люблю читать". "Ясно", покивал головой профессор. "Что ж, могу обрадовать. Никакой вы не дебил, Борис Михайлович. На своём веку я их повидал" не единственного признака, говорящего об умственной отсталости. Почему поставили такой диагноз? ткнул он пальцем в справку. Странно. Может, я поправился? Невозможно, покачал профессор головой. Органическое поражение мозга исцелению не подлежит, но могла быть временная задержка в умственном развитии, и она бывает, что проходит, хотя это редко. Вы хотите снять диагноз? Да, ответил Николай. Я хочу работать, получить образование, стать полезным членом общества. Что ж, похвально, оценил хозяин кабинета. Мы поступим так. В 14 часов соберётся наша ФТК. ФТК врачебно-трудовая экспертная комиссия, занималась установлением инвалидности и другими связанными с ней делами. В описываемое время в СССР уже имелись специализированные психиатрические ФТК. Напишу вам справку об осмотре и подам на рассмотрение. Попрошу принять вас первым. Приходите, заседание на третьем этаже. А диагноз точно снимут, не поверил Николай, обижаете Борис Михайлович, укорил его профессор. Моё слово что-то значит в этом заведении. И ещё открою вам секрет. Почти все из пациентов, приходящих к нам на Фтех, просят дать им инвалидность, а не снять её. Для чего? удивился Лосев пенсия и другие льготы, улыбнулся собеседник. Если инвалидность снимут, можно сделать так, чтобы в документах не осталось и следов диагноза, поинтересовался Лосев. Для чего вам это? Бывшего дебила в армию могут не призвать. Неслуживших девушки не любят, замуж за меня не выйдут. Это так. В СССР неслуживших в армии мужчин девушки не жаловали, их считали подозрительными, есть проблемы со здоровьем. И с учёбой могут быть проблемы. Тож резонно, согласился профессор. Я подумаю, что можно сделать. Николай поблагодарил и вышел. Стрелки на часах в коле показывали 11. Времени в вагон можно погулять по городу, чем Лосев и решил заняться. Опоздать он не боялся. На ручных часов у Бори не имелось, но хватало городских, предназначенных для всех. Он успел заметить это по пути к Октябрьской. В крайнем случае спросит у прохожего, это удивление не вызовет. Не один он ходит без часов. Характерная примета того времени. Свои часы имели не все. Поинтересоваться у прохожего, который час было запросто. Он дошёл до железнодорожного вокзала, побродил по привокзальной площади и, спросив дорогу, вышел на другую. Полюбовался бывшей церковью из красивого красного кирпича, заглянул на глав почтамт. Писем послать не стал, потому как никому, а приобрёл газету. Полистал её на лавочке в сквере возле фабрики Заготовочной, где имелся ресторан и столовая. Нынешний ресторан Папоротцведка, Цветок папоротника в Минске. Пообедал в ней, заплатив полтинник за три блюда: суп картофельный с мясом, котлета с кашей и компот. Сытый и довольный отправился обратно. Возле нужной ему двери с табличкой в ТЭК сидели ждущие приема, в основном матери с детьми. Посмотрев на лица деток, Лосев понял, инвалидность им дадут. Сам такой недавно был. Та неправильность в его лице, что он видел в зеркале после переноса, через день сошла на нет. Кто бы иначе принял его грузчиком. Николай тихонько встал в сторонке возле двери в кабинет. Его снова бил мандраж. Да, профессор обещал, но комиссия что скажет? Распахнулась дверь, из неё выглянула пожилая женщина в белом халате. Есть коровка, заходите. Николай последовал за ней. Посреди большого кабинета, где он оказался, находился стол, и за ним сидели трое докторов в белых халатах. Среди них Николай узнал профессора. Тот был с краю. В центре восседал мужчина средних лет и с суровым выражением лица. Он, похоже, главный, типа «председатель», — понял Лосев. «Проходите и садитесь», — председатель указал на стоявший перед ними стул. Николай поблагодарил и занял место. «Так, товарищи», — произнес суровый, положив перед собой бумаги, — «борис Михайлович Коровка, год рождения 1949, обратился с просьбой снять диагноз «вместе с инвалидностью», Был обследован профессором Петровым. Заключение полностью здоров. Подтверждаете, Семён Прокофьевич? Да, кивнул профессор. У меня сомнений нет. А вот я имею, хмыкнул председатель. Не припомню, чтобы мы снимали дебилизм. Органическое поражение мозга не проходит просто так. У коровки его не было, возразил Семён Прокофьевич. Так я полагаю, временная задержка в умственном развитии. У детей случается. Пациента нужно было наблюдать, а ему поставили диагноз, а на том и успокоились. Инвалидом его в ТЭК диспансера признала, не угомонился вредный главный. Пусть не мы подписывали этот документ, он поднял бумажку, но ответственность несем. Вдруг ошибка. Сами знаете, как внушаемы дебилы. Подобьют его на преступление, а за это спросят с нас. Сейчас завалят, бюрократ трусливый, подумал Николай. И тогда Хана: вот же сволочь. Ну, его не подобьёшь, возразил профессор. Хитрованка роковка, да ещё какой анекдот мне рассказал, до да к тому же в тему. Для дебила это невозможно. Нужно снять. Сделаем хорошее дело, Валентин Владленович. Парень пусть работает и приносит пользу обществу. Показатель инвалидности опять же снизим. Анекдот? задумался главнюк. Я хотел бы слышать — И какой вам рассказать, — поинтересовался Лосев. — А вы их много знаете? Сотни — Сотни! Николай не врал. По слиянию сознания и память его стала как компьютер. Он прекрасно помнил все из прошлой жизни, в том числе и анекдоты. — Про врачей не надо, — поспешил профессор. — Пусть расскажет про себя, — ехидно улыбнулся председатель. Если он хотел смутить дебила, то старался понапрасну. Николай почувствовал приступ злости. Он ему расскажет. Про коровок, значит, уточнил Закас Лосев. Что ж, такие знаю. Вот вам первый. Затехник сделал искусственное осеменение коровы. Та поворачивает голову и смотрит на него неодобрительно. Чего тебе ещё? спрашивает Затехник. А поцеловать? Первым прыснул третий член комиссии, пожилой мужчина, сидевший по другую сторону от председателя. Следом хохотнул профессор. Председатель не смеялся, но улыбки не сдержал. А ещё корова лезет на берёзу. Мимо пробегает лиса. Ты зачем сюда забралась, спрашивает у коровы. Яблоков поесть. Дура, это же берёза. А у меня с собой Пациенты, ожидавшие своей очереди на прием, с удивлением прислушивались к громкому хохоту, доносившемуся из-за двери кабинета в ТЭК. Наконец он стал стихать. Распахнулась дверь, и наружу вышел вызванный первым парень. Он счастливо улыбался, прижимая к груди лист бумаги. Встав в сторонке, прочитал ее внимательно и вскинул руку с кулаком. «Ес!» Поймав на себе удивлённые взгляды, он смутился и сунул дорогой ему листок в сумочку из синей ткани, после чего удалился торопливым шагом. Тем же вечером в кабинете главного врача диспансера собрались все трое психиатров. Профессор отогнул полы белого халата и вытащил из кармана брюк бутылку коньяка, водрузил её на стол, следом появилась палка колбасы. Хорошо живёте, заметил главный врач, он же председатель ВТК. Арорад пять звёздочек и колбаска не дешёвая. Их коровка мне принёс, сообщил Семён Прокофьевич. Попросил помочь, надо бы заняться. "Так где диагноз сняли?" удивился председатель. "Он просил, чтобы в документах не осталось упоминания о дебелизме в поликлинике и в энкомате". "А немного хочет. А чего теряем?" подключился третий член комиссии. Он ведь не в космонавты собирается, как предполагаю. Да куда ему без образования, подтвердил профессор. Будет грузчиком работать в магазине. Так мне сообщили. Вот за грузчиков и выпьем, предложил член комиссии. Два письма за вашей подписью, Валентин Владленович. Стоят арарата и колбаска. Хороша. Так и хочется попробовать. Вы согласны? Же заливайте, согласился главный врач. В то время никаких запретов выпивать на рабочем месте не существовало, они появились позже. На работу утром Лосев шёл в отличном настроении. Вородившись из диспансера, он порадовал директора приятной вестью, написал заявление о приёме на работу и отвёз его в торг. Там же получил направление в поликлинику для оформления медицинской книжки. Он пройдёт обследование за день, директор обещала. Жизнь налаживается. У служебного входа в магазин курил напарник. Выглядел он хмуро. — Что случилось, дядь Миша? — удивился Николай. — Ты что радио не слушаешь? — буркнул тот. — Не включал сегодня утром, — повинился Николай. Радиоточку он не слишком уважал, хотя здесь ее почти не выключают. В шесть часов утра вещание открывает гимн СССР, к тому времени люди обычно на ногах. Дальше новости, однотипные, как патроны в магазине, а потом концерты, постановки. В полночь снова гимн и перерыв в вещании. Николаю это быстро надоело. Тот же телевизор в прошлой жизни только без изображения. Комаров разбился, просветил на парник. Парашюты подвели. Первый не сработал, во втором скрутились стропы. Космонавт Владимир Комаров погиб 24 апреля 1967 года. Сообщение об этом опубликовали 25 апреля. Это кто? Николай Е2 сдержал вопрос. Комаров советский космонавт. Космос полетел 2 дня назад. Николай слыхал об этом в новостях, но внимания не обратил. В его время полёты на орбиту никого не удивляли, здесь же ими восторгаются. А Комаров и Лосев ничего не знал, помнил лишь Гагарина. Юрий Алексеевич погибнет скоро, года не пройдёт. Вот так, Борис. Дядя Миша выбросил окурок. Пойдём работать, хлеб скоро привезут. За хлебом было молоко. Николай таскал лотки и ящики, поражаясь похоронной атмосфере в магазине. Заплаканные лица продавщиц, такие же у многих женщин-покупательниц. Смерть незнакомого им человека они переживали словно близкую потерю. Другое время и другие идеалы. Завершив работу, Николай отправился к директору спросить, не изменилось ли чего в связи с событием. Алексеевна сидела за столом с потерянным лицом. «Слыхал?» — спросила Николая. «Беда», — ответил Лосев. «Но подробностей не знаю». «Возьми», — она придвинула ему газету. «Дома прочитаешь. Придешь к обеду. До него машин не будет». «Поликлиника не отменяется?» «Нет, конечно», — удивилась Алексеевна. «С утра сдашь анализы, обследование во второй половине дня. По кабинетам проведут, как я сказала. А сейчас и иди, Борис, тошно мне. Видеть никого не хочется». У себя на кухне Николай прочёл сообщение от Центрального комитета КПСС, президиума Верховного совета СССР и Совета министров, сообщение ТАСС о гибели космонавта. С фотографией на него смотрел красивый офицер с погонами полковника. В голове мелькнула мысль. Он ей удивился, только отгонять не стал. Сходив в комнату, достал из шкафа большой альбом и карандаши. Прежний Боря неплохо рисовал. Николай как-то полистал альбом, полюбившийся таланту пацана. Особенно хорошо Боре удавались портреты. Он умел схватить настроение человека. Чаще всего рисовал мать. Со Листов на лосе восмотрела усталая женщина средних лет. Она грустно улыбалась сыну, видимо, уже зная, что оставит его одного. От такой улыбки щемило сердце. Сам Лосев рисовать не умел. Но сейчас почему-то зачесались руки. Он положил перед собой газету с портретом и взял в пальцы карандаш. Провел первую линию, а потом мир вокруг него исчез. Он чертил грифелем по плотной бумаге, отрываясь от нее лишь за тем, чтобы его очинить. Себя пришел где-то через час и уже осмысленным взглядом рассмотрел рисунок. В отличие от фото, на газетном листе Комаров вышел у него живым. Он глядел на него чуть заметно улыбаясь, но улыбка эта была грустной. Космонавт словно предвидел свою гибель. На мгновение Николай задумался: не раскрасить ли портрет? Покачав головой, решил, что не стоит. Чёрно-белый рисунок передавал настроение сегодняшнего дня. Цвет добавит ему слащавости. Лосиев взял карандаш и изобразил в правом нижнем углу портрета траурную ленту на изкосок. Снизу написал строгим шрифтом: Лётчик-космонавт Владимир Михайлович Комаров 1924-1967. Отложив карандаш, почесал в затылке. Надо бы добавить ещё чего-то. Только что. Помним и скорбим отдаёт кладбищем. Это ведь не памятник на могилке. Слава герою. Ещё хуже. Лозунг у бандеровцев. Здесь о нём забыли, а вот Лосев помнит. Хм. А если он слышал это от пилотов? Написав пришедшие на ум слова, Николай взял ножницы и вырезал лист из альбома, захватив катушку лейкопластыря, вышел из квартиры. В магазине шёл обычный торг, и нагрузчика внимания никто не обратил. Николай подошёл к стеклянной стенке рядом с дверью. Отрезая кусочки лейкопластыря, прикрепил портрет к стеклу, тыльной стороной к себе. Выскочив наружу, оценил работу. Комаров смотрел с портрета на любого, кто приблизится к входу. Вот и хорошо. Николай отправился домой. До обеда ещё час. Толпу у входа в магазин есть учения, разглядел издалека. Люди сгрудились на ступеньках, внутрь не заходя. Есеученя глянул на часы. Понятно, магазин закрыт на перерыв, но зачем тогда народ собрался? Не порядок. Тормози, велел сидящему за рулём сержанту. Тот остановил УАЗ напротив магазина. Есеученя вышел и направился к входу. Что тут происходит, товарищи? спросил, подойдя ближе. Люди стали оборачиваться и, разглядев перед собой милиционера, да ещё с погонами капитана, молча расступились. Странно, но у некоторых на глазах слёзы. Есюченя подошёл к двери в магазин. Рядом с ней на стеклянной стенке висел чёрно-белый портрет. Изображённого на ней человека капитану узнал сразу. Он с утра успел посмотреть газеты. Надпись под портретом подтвердила его догадку: Комаров. Он глядел на Есюченю строго, словно вопрошая: "Ты что сделал для отчизны, капитан?" "Я вот жизнь не пожалел". Есюченя отступил на шаг и присмотрелся. Траурная лента, нарисованная сбоку, и большими буквами пониже: Лётчики не умирают, они улетают и не возвращаются. Фраза, принадлежащая Антуану де Сент-Экзюпери. Капитан почувствовал, как защепало в глазах. Он снял фуражку, постоял с минуту, повернулся и пошёл обратно. Что там, товарищ капитан? спросил водитель, когда ещёченя заскочил в УАЗ. Вывесили портрет Комарова, ответил офицер. Его кто-то замечательно нарисовал. Смотришь плакать хочется. Понятно, вздохнул сержант. Куда едем? капитан задумался. Секретарь партийной организации РОВД, он прекрасно понимал: в магазине сделали то, до чего не додумались у них в отделе. Следовало найти портрет Косманафта из чёрной траурной лентой, выставить в холле на столе кумачевой скатертью, положить цветы. Такие вещи сплачивают коллектив. Хотя еще не поздно. В отдел велел водителю. После сытного обеда продавцы и грузчики разбрелись коротать минутки отдыха. Валентина сидела в кабинете, перебирая накладные, когда внезапно в дверь ворвалась заместитель. «Алексеевна!» — закричала с порога. — Люди собрались у входа. Стоят и не уходят. — Да. Милиция приезжала. Валентина удивилась. Так случалось, когда в магазин завозили ходовой товар, не успевшие его купить до перерыва на обед, ожидали на ступеньках открытия гастронома. Но сегодня дефицит не поступал, и его не предполагалось. Пойдём, глянем, сказала заместителю. Но снаружи изнутри увидит сквозь стекло и ещё не так поймут. Ты халат сними. Выйдя через служебный вход, они обогнули дом и приблизились к толпе. Она не была статичной. Люди подходили и проталкивались к дверям, были там недолго, воротившись, разбивались на компании, что-то обсуждая. Вближней к женщинам спорили мужчины. Инженеры виноваты, говорил один, одетый в заводскую робу. Не проверили, как должно. Вот и нет у человека, и кого сгубили. Техника уж очень сложная, возражал интеллигент в костюме. И к тому же космос неизвестно, что и как себя там поведёт. Но другие слетали и вернулись, покачал рабочий головой. Все живые и здоровые, а Комаров погиб. При сталине виновные уже сидели бы. Не волнуйтесь, разберутся, успокоил интеллигент, подняв руку, глянул на часы. Через 5 минут откроют, помянем героя как положено. По рублю? спросил рабочий. Только третий нужен. Я им буду, сказал молчавший до сих пор мужчина и полез в карман. "Торгаши, какие молодцы", сказал рабочий, принимая от него жёлтую бумажку. "Не забыли про героя, сделали достойно, не формально", подтвердил интеллигент, доставая рубль из кошелька. "Уважаю". Подивившись разговору, Валентина протолкалась к входу в магазин, где мгновенно поняла причину появления толпы. Несколько минут она смотрела на портрет, ощущая, как в груди копится горечь. Как живой, всхлипнул кто-то рядом. Валентина повернула голову и узнала старушку, ту, что требовала на днях свежего хлеба. Покупательница промокнула платочком слёзы и вздохнула. Молодой какой. Разберитесь, кто устроил, приказала Валентина заместителю, когда обе женщины вернулись в магазин. Почему со мной не посоветовался? Может быть, не наш, сказала подчинённая. Где нам взять такой портрет? Кто-то в магазин зашёл, чушком повесил. Вот и разузнай, сказала Валентина. Заместитель заглянула к ней через полчаса. Рядом с ней топтался грущик Боря. Он, сказала заместитель, подтолкнув его к столу. В виноводочном заметили, как вешал, но подумали, что это объявление кто-то поручил. Валентина даже растерялась. От кого, кого? Но от пацана она такого не ждала. И зачем ты это сделал? спросила, принимая строгий вид. Чтобы почтить память космонавта, выдавил пацан. А меня спросить не мог? почти снялся. Вы сказали, не хотите видеть никого. А портрет-то где нашёл? вздохнула Валентина. Парень прав, такое говорила. Сам нарисовал. Помните, газету дали. Там фото Комарова. От него и оттолкнулся. «Ты еще и художник?» удивилась Валентина. «Почему не говорил?» «Да какой художник?» он махнул рукой. «Просто вдруг нашло». «Что ж, иди работай», приказала Валентина и спросила заместителя, когда грузчик удалился. «Что с портретом будем делать?» «Снимем?» «Я б не стала», сказала заместитель. «Люди валом валят в магазин. У прилавков очереди. А ведь время неурочное». «Смены на заводах не закончились. План по выручке сегодня перевыполним». «Ладно, пусть висит», — сказала Валентина. К восемнадцати часам приехал директор торга. Как обычно, он зашел в торговый зал, где оценил работу продавцов, и лишь затем заглянул в кабинет директора. Увидав начальство, Валентина встала. «Здравствуйте, Иван Терентьевич». «Здравствуй, дорогая», — улыбнулся ей директор «выдал». Ты чего вскочила, словно школьница? Не ругать приехал, похвалить. Для начала мы присядим. Два директора заняли стулья. Из Горкома мне звонили, сообщил директор торга. Им понравилась твоя инициатива с Комаровым. Сделали душевно и достойно. Говорят, не ждали, что в торговле так сумеют. Молодец ты, Валентина. Секретарь партийной организации обещает поощрение. А какое на собрании решат? Я, конечно, тоже не забуду. Премий за такое не дают, но зато подброшу дефицита. Спасибо вам, поблагодарила Валентина. Тебе спасибо, улыбнулся ей Иван Тирентьевич. Не припомню, чтоб Горком меня хвалил. Они сказали, что почин твой подхватили. Везде, где можно, вывесят портреты Комарова. Пусть люди видят, что скорбим. Где портрет такой достало, кстати? Грузчик мой нарисовал, за образец взял фото в правде. — У тебя работает художник, — удивился директор торга. — И мешки таскает? Пьет он, что ли? — Нет, не пьет совсем, — сказала Валентина. — Да ему и семнадцать лет всего. К нам только начал оформляться. — Мне б художник в торге пригодился, — произнес Иван Терентьевич. — Плакаты рисовать или стенд оформить? говорит, что вышло у него случайно, возразила Валентина. У парня нет образования, остался круглым сиротой и школу не закончил. Сомневаюсь, что он справится у вас. Да и как оформить на работу, если нет диплома? Права. Не стал спорить с ней гость из Торга. Что ж, пойду дела. Он встал, Валентина вновь вскочила и проводила гостя. Иван Терентьевич не возражал. Они прошли торговым залом и вышли на ступеньки перед входом. Директор торга посмотрел на висевший на стекле портрет и повернулся к ней. Хороший магазин у вас. Помню, как решали, кого директором назначить. Желающих хватало, причём всё больше мужики, а тут женщина, к тому же молодая. Я настоял на твоей кандидатуре и рад, что не ошибся. До свидания, Валентина. Он пошёл к ожидавшей его персональной Волге. Валентина проводила его взглядом, не отдам в амбуру, подумала Сердита. Мальчик просто золотой, не пьёт, не курит и в работе безотказный, душевный парень. С Комаровым, как придумал, такого поискать. Коллективу как помог. Терентьевич подбросит дефицита, и план мы перевыполним за месяц и квартал победим в социалистическом соревновании. А это премия для всех. Девчонки будут рады. У парня нет образования. Поможем. С обычной школой не получится, там с этим строго, но есть вечерние. Там не такие работяги, аттестаты получают. Довольная пришедшей мыслью, она вернулась в магазин.